Но проведя таким образом 2 дня, мушкетёр увидел, что в замке не происходит ничего серьёзного, и что король совершенно забыл или, по крайней мере, делал вид, что совершенно забыл, и Париж, и Сен-Манде, и Вервиль, и что господин Кольбер лишь говорил только об иллюминациях и фейерверках, что дамам пристало, по крайней мере, ещё целый месяц строить глазки и отвечать на нежные взоры. И герцог Дёртендан попросил у короля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 Золотой пестик у нашего почтенного приятеля Планше. 8 часов вечера. В комнате жарко, на антресолях открыто единственное окно. Ноздри муштёры щекочет запах пряностей, смешанный с менее экзотическим, но более едким запахом уличного навоза. Дертенян полулежит в громадном кресле с плоской спинкой, поставив ноги на табурет, так что его туловище образует тупой угол. Его взгляд, обычно мгновенно проницательный и подвижный, теперь застыл. Дортандьян тупо глядит на кусочек голубого неба, виднеющийся в просвете между трубами. Этот лоскуток неба так мал, что его хватило бы только на починку мешков с чечевицей или бобами, которые завалены лавкой в нижнем этаже. Оконеевший в этой позе Дортандьян и похож больше на вояку, не похож и на придворного офицера. Это просто буржуа, продибающийся от обеда до ужина, от ужина до отхода ко сну. Мозг его теперь так костенел, что в нём не осталось места ни для одной мысли. Материя вся целая завладела духом и бдительность режет, как бы под крышку черепа не пробрался к контрабандой с какой-нибудь обрывок мысли.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 Он смотрел на Дортаньяна, который мечтал или спал с открытыми глазами. Наблюдение планшет длились уже долго. Хм-м, -хм», проворчал он наконец. Дортаньян не шевельнулся. Когда планшет понял, что нужно принять какие-то более радикальные меры. После зрелого размышления он нашёл, что при настоящем положении вещей Самый лучше скатиться с мешка на пол, что он и сделал, пробормотав при этом болван. Этим эпитетом он наградил самого себя. Но Дертенян, которому в своей жизни довелось слышать немало шумов, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на шум, произведённый планше. Вдобавок, огромная телега, нагружённая камнями, своим грохотом заглушила шум от этого падения. Всё же планше показалось будто на лице мушкетёра промелькнула одобрительная улыбка при слове балван. Он осмелел и сказал: "Вы не спите, господин Дортаньян?" "Нет, планше. Я даже не сплю", отвечал мушкетёр. Я в отчаянии от слова "даже". Почему? Ведь это самое обыкновенное слово. Оно меня горчает.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 — Господин Д'Артаньян, вот уже неделя, как вы приехали из Фонте-Бло, вот уже неделя, как вы не командуете вашим отрядом и не выводите его на учение. Вам не хватает шума мушкетов и грохота барабана. Я сам носил мушкет и понимаю вас. — Уверяю тебя, планшет, что я ничуть не скучаю, — отвечал Д'Артаньян. — Так что ж в таком случае вы делаете, лежа как мертвый, друг мой планшет? Когда я участвовал, когда ты участвовал, когда все мы участвовали в осаде Ларошели, в нашем лагере был араб, искусный стрелок из кулеворины. Это был смышлённый малый, хотя и оливкового цвета. Так вот, этот араб, покушив или поработав, вложился вот как я лежу в данную минуту и курил какие-то волшебные листья в трубке с янтарным наконечником.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 когда устанешь в некоторых обстоятельствах планше лукаво улыбнулся Лучше лежать, чем сидеть. Но последнее утверждение лучше умереть, чем лежать, оно кажется совершенно нелепым. Я безусловно предпочитаю постели, если вы не соглашаетесь со мной, то это доказывает только что вы, как я уже имел честь сказать. «До смерти скучаете!» «Планшеты, знаете, господина Ла Фонтена?» «Аптекаря на углу улицы Сан-Медерик?» «Нет, вас написано». «А-а-а! Ворона и лисица?» «Вот-вот!» «Я точь-в-точь -точь его заяц!» Раздумывающий заяц является героем басни Ла Фонтена «Заяц и лягушки». Заяц, который всех боялся, неожиданно узнает, что лягушки, в свою очередь, боятся его. И приходит к выводу, что нет на земле такого труса, который не нашел бы другого, еще более трусливого, чем он сам. «Разве у него есть и заяц? У него всякие звери. Что же делает его заяц?» «Раздумывает. Вот как?» «Планше, я раздумываю, как заяц господина Лефонтена». «Вы думаете?» — с тревогой спросил планше. «Да». Твоё жилище планшет достаточно унылое и толкает на размышления. Надеюсь, ты со мной согласен. Однако, сударь, у вас вид на улицу? Чёрт возьми, как-то весело. А между тем, сударь, если бы ваша комната выходила на двор, вы скучали бы ещё пуще. Нет, я хотел сказать, размышляли бы ещё больше. Ей-богу, не знаю планшет. Добро бы ещё, продолжал лавошник.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 Видите ли, — с чувством сказал планшер, — так как вы худеете у меня, ну, то да. я сделаю ужасную вещь. Да что ты! Да-да! Что ж ты сделаешь, говори, разыщу того, кто печалит вас. Вот теперь я опечален. Да, у вас есть печаль. Нет, планшер, нет.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 Хорошо, хорошо. Сердитесь, если вам угодно. Проклинайте, если хотите. Но чёрт возьми. Я знаю то, что знаю. После этого второго выпада планше Дертандьян сел в такой позе, чтобы не упустить ни одного движения лавочника, то есть облокотился на колени и вытянул шею по направлению к собеседнику. — Ну-ка, объясни, — сказал он, — как ты мог произнести такое страшное кощунство? — Как мог ты поднять оружие на господина Дорбля, твоего прежнего господина, моего друга, духовное лицо мушкетера, ставшего епископом? Я поднял бы оружие на родного отца, когда вижу вас в таком состоянии. — Господин Дорбля, дворянин? Мне все равно, будь он хоть трижды дворянин. Из-за него у вас чёрные мысли, вот что я знаю. А чёрных мыслей худеет молодо. Я не хочу, чтобы господин Дортаньян исхудал у меня в доме. Чёрные мысли из-за господина Дорбле? Объяснись, пожалуйста. Объяснись. Уже 3 ночи подряд вас мучает кошмар. Меня? Да вас. И во время кошмара вы повторяете: "Арамис коварный, Арамис". Я говорил это, тревожно спросил Дортаньян: "Говорили честное слово? Ну так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой: всякий сон ложь". "Нет, нет. Ведь вот уже 3 дня, как возвращаюсь домой, вы каждый раз спрашиваете меня: "Ты видел господина Дербля или же ты не получал писем на моё имя от господина Дербля?" Что же тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом, спросил Дортенян. Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объёме, планшею. Я поடல்стею, даю тебе честное слово. Хорошо, сударь. Принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово всегда священно. Мне больше не будет сниться Арамис прекрасный.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 «Ведь так называется сорт винограда. Я ругаюсь так, когда я взбешен. Если я сказал «малага», значит, я перестал владеть собой. Но прежде я не слыхал от тебя ничего подобного. Это правда, сударь. Меня научили. И, произнося эти слова, планшет подмигнул так хитро, что Д'Артаньян внимательно взглянул на него. «Э-э-э-э», «Ага», протянул он, планшет повторил «э-э-э-э». «Ага». «А вот как, вот как, господин Планша, ей-богу, сударь, — сказал Планша, — я не похож на вас, я не люблю предаваться размышлениям». «Напрасно. Я хочу сказать, не люблю скучать, сударь. Жизнь так коротка, почему же ее не пользоваться?» «О, да ты эпикуриец, Планша, а почему же мне не быть им? Руки у меня ловкие, пишу ли я или отвешиваю сахар и пряности...» Многие крепкие танцую я или гуляю, желудок отменный, ем я или перевариваю. Сердце не очень заскорусло, словом сударь. Словом планше. Да вот, протянул лавочник, потирая руки. Дертензянг перекинул ногу на ногу. Планше, друг мой, вы меня огарошили. Вы предстоёте предо мной в совершенно новом свете. Планше, польщённый до последней степени, продолжал потирать руки.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 У нас на этот счёт нет разногласий. Продолжайте. А вы обратили внимание, когда я выезжаю 15-го и 30-го каждого месяца и нахожусь в отсутствии иногда 2, иногда 3, иногда 4 дня. Что же по-вашему я делаю? Собираешь деньги. И по возвращении какое у меня, по-вашему, лицо? Очень довольное. Значит, вы заметили, что я так да бываю. очень доволен. И чему вы приписываете это довольство? Тому что твоя торговля шла хорошо, тому что ты выгодно закупил рис, сливы, сахар, сушёные груши и патику. У тебя всегда был очень живой характер. Планше. Поэтому я не сколько не удивился, узнав, что ты занялся бакалейной торговлей, ведь это самая живая и самая приятная торговля. Я занимаюсь ею постоянно, имеешь дело с самыми ароматными плодами земли. Всё это хорошо, Сударь, но как вы ошибаетесь? Неужели я ошибаюсь? Да. Думаешь, что каждые 2 недели я уезжаю за деньгами или за покупками. Бог с вами, Сударь. Как вы могли подумать подобную вещь? И планшет так расхохотался, что у Дортняна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 у тебя в зладее есть там недвижимость о да мишка сущий бездерится но там примело честное слово я еду в поместье планше воскликнул дортандиан когда пожелаете а разве мы не условились на завтра хорошо завтра да буде завтра 14-е число то есть канун того дня когда я боюсь скучиться и так решено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 Какое было бы для меня веселье. С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал подтягиваться, довольно гармонично похрустывая всеми суставами. Ланше. Ланше воскликнул Дортаньян. Как ты умеешь наслаждаться жизнью? Ах, Ланше. Видно, что мы ещё не сидели вместе пуда соли. Откуда же это видно, сударь? Да ведь я ещё не знаю тебя, сказал Дортаньян. И теперь окончательно утверждаюсь в мысли, которая однажды мелькнула у меня в болонии, когда ты чуть не задушил Люблен алкея господина Эрдеварда. Ланше. Твоя изобретательность неистощима. Ланше самодовольно засмеялся, пожелал мушкетёру спокойной ночи и спустился в комнату за лавкой, которая служила ему спальней. Дертангиан снова сел в прежней позе, и его лицо на мгновение прояснившееся стало ещё более задумчивым. Он позабыл уже о сумасбродных выходках Планше. "Да", сказал он себе, возвращаясь к мысли, прерванной только что изложенным приятным разговором. "Да, всё дело в следующем. Первое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 сделаем всё что можно чёрт побери или Малага как говорит планша